Глава 35. Повелитель теней В дальних уголках Фельстада были комнаты, помещения, в которых хозяин руин мог бы обедать или спать, когда Фельстад был еще роскошной часовней для богослужений много лет назад. Здесь дым сгущался не так сильно. Пламя, пожирающее каменные стены, еще не проело дорогу сюда. Крадясь по коридорам, я был завернут в тьму. Время от времени мимо меня пробегал Фейри или Скетгард, спасаясь или выполняя приказы. Мне было все равно. Тиски, сжимавшие мои внутренности, гнали меня вперед через тьму. Ощущение, ползающее вверх и вниз по позвоночнику, подсказывало мне, что это и есть дорога к Ивару. Наши пути сойдутся здесь. Один из нас не покинет эти руины живым. Последняя дверь арочного коридора стояла без охраны и была слегка приоткрыта. Внутри плясал огонек света. Я стиснул свой меч из черной стали. Кровь горела в предвкушении от кончиков пальцев и по всей груди. Протяжно выдохнув, я пинком открыл дверь. «Не приближайся, повелитель теней!» Я тут же остановился. «Не исповиновение, а чистого шока!» Леди Магнат стояла над накрытым мехами-матрасом. Тяжелое одеяло из жестких медвежьих шкур и кроличьих мехов были расположены в центре комнаты. В одной руке Бритта держала клинок, а в другой — треклятое стеклянное кольцо. «Леди Магнат», — жестоко проговорил я, — «что за игры вы ведете? Это кольцо для вас бесполезно». Отдайте его мне, и я, быть может, позволю вам жить, чтобы вы увидели, как моя жена займет трон. Наши игры кончились, прошептала она. Теперь я это вижу. Я всего лишь хотела, чтобы Ниал занял престол. Я никогда не хотела, чтобы он стал марионеткой. Я понятия не имела, о чем она говорила, но дрожь в ее голосе меня нервировала. Леди Магнат вертела в пальцах кольцо королевы, и мне захотелось отрезать ей руку, а затем отнести его к законной владелице. Но жестокость еще немного подождет. Мои глаза покинули кольцо и обратились к скелетоподобной фигуре, укутанной мехами. Все пекло. И вар. Что вы с ним сделали? Вам из-за него был нужен морской фейри, так? Я сделала все, чтобы не дать лорду Магнату увидать и дальше. Он использовал кольцо. Я сделал шаг вперед. Оно его уничтожило, потому что он не избранный наследник. Уж вы явно это видите? Бритта взглянула на кровать. Кольцо уничтожило его, но он все равно был более надежным вариантом. Пока что. Пока я не освобожу сына от влияния тьмы. От... От тех чужаков, что планируют править всей магией каждой из земель. Да вы спятели? Мой пульс громче забился в венах. «Не травила Ивара никакая эликсирщица. Он умирает из-за вас. Он жил из-за меня. Благодаря власти Ивара линия гримов станет той силой, что защитит восток». «Ваша линия», — я покрутил клинок в руке, прищурившись. «Неал вас бросил. Он бросил своего отца гнить в лесу». Бритта поморщилась. «Он начинает видеть истину и оборвет ее влияние. Я это знаю». Чье? Воспользуйся этой своей умной головой и сам догадайся. Для меня здесь места больше нет, как и надежды, за которую можно держаться. Я не стану стоять и смотреть, как королевство, которое мы пытались построить, будет разрушено из-за того, что она продала свою душу тьме. Она заявляется в наше королевство, вторгается в наши земли, и все из-за желания расширить свое влияние, а не усилить наше. Королева Астрид? Бритта поджала губы. «Поднимается новая тьма. Разрушь Черный дворец, и на других берегах начнутся новые войны, Кейс. Это неизбежно. Какого пекла она несла?» Бритта позволила слезам упасть на свои щеки, а затем подошла к кровати Ивара. Лорд-магнат дышал хрипло, в его легких будто перекатывалась галька. Еще несколько недель назад он был сильным и крепким. Теперь же от него остались лишь иссохшие кости». Бритта выронила свой клинок и подняла рог, наполненный свечным салом. Все кончено, Кейс. Ты так бьешься, чтобы посадить свою маленькую воровку памяти на трон. Но он проклят. Смертельный приговор!» Она бросила несчастный взгляд на кольцо. «Может, мне даже и стоит отдать его тебе, дабы он проклял воровку вместо моего сына?» «Бритта!» — рявкнул я. В груди разлилась внезапная паника, когда она поднесла свечу к кровати. «Дайте мне кольцо. Давайте уйдем. Придем к соглашению. Малин — истинная королева, и мы сумеем обрести здесь мир». «Слишком многие не желают, чтобы она была королевой Кейс». Бритта склонила голову на бок. «Так какой смысл бороться?» Вскрикнув от страха, Бритта уронила свечу на Михаиваровой кровати. Пламя охватило масло на шкурах и взметнулось огненной стеной. Жар отбросил меня назад. Я прикрылся локтем, чтобы заслонить глаза, в тот же миг, как Бритта закричала от боли, когда пламя лизнуло юбки, проглатывая ее и то, что осталось от Ивара. Я убил больше человек, чем мог припомнить, но звуки ее криков были самыми ужасными, которые мне доводилось слышать. Страх, достаточно сильный, чтобы искалечить меня, сковал мою грудь. Отчаянно черпнув рукой, я взял ее страх перед болью и смертью и оборвал ее крики, просто сломав ей шею. Огонь достал до деревянных плиток разбитой крыши, а также деревьев, растущих над дырами в руинах, и поглотил кости фельстада. Я быстро пробежал по половицам и обхватил рукой к кольцо, лежавшее там, где оно выпало из руки Бритты. Сломанная балка треснула и упала на мою руку, когда я ее убирал. Проклятье! Я сбил пламя с нитей своей туники и посмотрел вверх, когда дерево снова затрещало и захрустело. Стены были охвачены огнем, а вскоре к ним присоединюсь и я. Я побежал в коридоры вниз по лестнице, смерть усеивала полы руин, но не было времени всматриваться в лица. Я мог только надеяться, жалко надеяться, что моя семья, моя жена и моя гильдия были целы. Снаружи огонь запалил лес яростно алой волной. Я пересек крытый мост, огибая первых скидов, которых убил Вален, и бросился через густые кусты за границей Фельстада. Вырвавшись из зарослей брусники, я врезался в чью-то твердую спину. «Боги, Кейс!» — развернулся ко мне Сол Ферус. Мы уже собирались возвращаться за тобой. Малин. Вот и все, на что мне хватило воздуха. Цела! Она сейчас как раз идет за тобой. Мы все вышли. Ник потерял нескольких из своей гильдии, а дети и наши воины серьезно ранены. Но с твоей стороны только Исака зацепила во время боя. Мой желудок ухнул вниз. Он в порядке? Жить будет, рана не глубокая. Я протяжно выдохнул. Мысли о том, как Фиски обратиться к тьме, если потеряет Исака, исчезли так же быстро, как и возникли. Из-за кустов появился Тор с Гуннором Эрикой за спиной. Они не успели даже подойти поближе, как Малин распихала их в стороны и обхватила мою шею руками. Небесами, клянусь, мне никогда не надоест ощущать тело этой женщины в моих руках. Я прижал Малин к себе, поцеловал в лоб и завладел ее губами. Да, конечно, я чувствовал вкус крови и грязи, но нам это было не важно. Лишь бы мы могли пожирать друг друга. Ты ранен, кейс. Да ты себя-то видела. Ее верхнюю губу покрывала засохшая кровь из носа, на шее царапины. Выживу. Другим куда хуже. Вален? прошептал я, он спит. Все еще, все еще обращенный. «Король будет нашей главной задачей, никаких сомнений. Нам нужно понять, как снять проклятие». Малин кивнула. «Те из нас, кто получил послание или указание от Калисты, пытаются в них разобраться. Что-то мне подсказывает, что наши ответы таятся в этих загадках. Но, думаю, мне нужно кольцо». Я поморщился, поднимая обожженную руку, но мои губы изогнулись в робкой улыбке. И ты его получишь. Кейс, ты...» Она не договорила, потянувшись за стеклянным кольцом. Я спрятал его в кулаке. Еще рано. После того, что случилось с Эдвардом, нам нужно, чтобы Николас его сперва проверил на наличие каких-либо смертельных охранных чар. Она кивнула и с большим усилием сглотнула. «А что с Иваром? Бритта все сожгла. Они мертвы, Малли. И лорд, и леди магнат. Малин положила ладонь мне на щеку. Тревога, облегчение, все разом светилось в ее глазах, когда она нежно меня поцеловала. Тогда мы уже во многих отношениях победители. Нужно заняться этой раной, Кейс. Желтые и белые ошметки кожи сочились из влажного ожога. Она была права. Я не очень-то переживала из-за ран но это к утру воспалится, если ничего с ней не сделать. Сол и Тор держались у нас за спиной, Гуннер и Эрика на шаг позади них. Молчаливое решение служить нашей стражей, видимо. Я не возражал против такой близости, да и чувство родства. Осознание, что столь многие из нас готовы умереть друг за друга, делало нас сильнее, делало нас верными. Всего в пяти шагах дальше по дороге Перекрывая потрескивание костра, в небо взвился пронзительный, мелкающий плач. Что это было? Сол застыл, вглядываясь в тени. «Древесная кошка?» — предположил я. «Наверное, заплутала в дыму?» Всхлип раздался снова. «Уже не так похоже на кошку, скорее на какого-то чужака». «По звуку почти как человек», — сказал Сол. Он подошел к кустам брусники, Тор за ним. Граница Фельстада вся поросла старыми полыми деревьями и высокими кустарниками. Мне не хотелось ждать, но я поборол желание велеть им вернуться. Они пришли мне на помощь и бились за мою жену. Я вполне мог позволить им поискать эту чёртову кошку, пока... Клянусь богами! Тор сунул руки в кусты у основания одного из погибших деревьев. Из пустого пространства между корнями он вытащил нечто похожее на темную льняную тряпку. Это ребенок, Фейри! Сол круглыми глазами смотрел на младенца в руках своего консорта. Эрика шмыгнула носом и подошла к Тору. Народ дремучих лесов на юге все еще крепко верит в удачу и дурные предзнаменования. Она вздохнула. Этот мальчик, должно быть, родился недавно. Родиться посреди кровопролития. Что ж, они легко могли поверить, что он несет с собой дурные знаменья. Они оставили его как подношение своим богам. «Чёрта с два!» — отрезал Тор. «Я его здесь не оставлю». Глаза Эрики вспыхнули белым сиянием. «Конечно, не оставишь. Иначе кто будет звать тебя отцом?» Услышав это, Тор дрогнул. Его грязные ногти впились в льняную ткань, которой был обмотан младенец. Гуннор фыркнул, но улыбнулся, притягивая Эрику к своему боку, когда ее глаза прояснились. Треклятая женщина все еще не сознавала половины вещей, что произносила вслух. "Отцом?" Тор поднял взгляд на Сола. Солнечный принц мгновение был поглощен своими мыслями, затем отодвинул льняную ткань в сторонку, изучая мягкие черты юного фейри. "Новое путешествие восстанет из пламени." Он оглянулся на огненную башню, стоящую над фельдстадом. Челюсть Тора отвисла. «Плачь во тьме. Следи за кустами». «Боги, вот о чем Калиста говорила вам двоим!» Малин прикрыла улыбку ладонью. «Вы должны были найти его!» «Новое путешествие!» Сол прочистил горло, изучая лицо Тора. Тор просто взял Сола за руку, держа младенца на изгибе локтя, И сказал, ⁇ Тогда пойдем, нам надо кое-что обсудить ⁇